427. Матерь мира. Много тайн в космосе берется устремлением. Тайна времени, тайна пространства, то есть протяженности, тайна вездесущности духа, тайна материи, тайна времени. Сегодня, завтра, вчера эти понятия в космосе лишены смысла. Есть прошлое, настоящее, и будущее, то есть последовательность явлений во времени. Но планета несется вперед, из прошлого в будущее, но в пространстве, оставляя в нем след или отпечатки вчерашнего дня. Все прошлое существует в пространстве, в настоящем, как неподвижное тело и как настоящее. Его можно видеть в пространстве, но уже не земного измерения, ибо оно не здесь и не там. И не прошло, но есть. Земля в четырехмерном аспекте. Пространство и время связаны плотно. Время и есть пространство, в котором существует прошлое, в ином состоянии сознания и особенно без тела. Прошлое видимо, но в размере сознаний. Малое сознание видит лишь свое прошлое, большое, мира. Причины есть факторы, формирующие будущее. Если бы не вмешательство свободной воли, будущее, существующее в пространстве, как проекция прошлых причин, было бы фиксированным и неподвижным. Но воля вносит в неподвижный узор свои коррективы, и в этом различие фиксированного и неизменяемого прошлого от подвижного будущего. Все живет, и все порождает по своему роду, и все существует в пространстве. Прошедшее. Настоящее, будущее — рамки, в которых человек осознает мир. Пророки, предвидя на тысячелетия, видят это условно фиксированное будущее как следствие настоящих причин. Прошедшее неисправимо, будущее в руках человека. Проникать сознание может и туда, и сюда, ибо сознание лишено атрибутов времени. телесное затухает со смертью тела, тонкое со смертью тонкого, ментальное со смертью ментальной оболочки, лишь огненное переживает все. Оно вне времени совершенно.